Глава 19. Аманда Симкинс жила в совершенно новом доме в загородном поселке, где шоссе переходило в ведущие к строящимся особнякам гравийные дорожки, по которым трослись экскаваторы. Адам и Лоррейн ехали почему-то вроде бесконечной петли рассматривая дома, которые проглядывали за свисавшими перед участками флагами, пока, наконец, не наткнулись на нужный тупик в пределах этой перенаселенной, напоминающей крольчатник, территории застройки. «Номер тринадцать», — заметила лорейн, переходя на вторую передачу, чтобы они с Адамом могли лучше разглядеть номера домов. По правде говоря, Ни один из детективов не верил в то, что разговор с Амандой окажется каким-то особенно плодотворным. Но от них требовалось соблюсти все формальности. Адам потягивал кофе из Старбакса. Накануне муж вернулся поздно, когда вся семья уже легла. «Он спал всего часа четыре», — подсчитала Лоррейн, заметив, как Адам с готовностью влил себя сваренный ею на завтрак крепкий кофе. В душе Лоррейн усмехнулась, вспомнив об отказе от кофеина и боязни нервного возбуждения, которое теперь, несомненно, накроет его ко времени ланча, ведь теперь Адам пил уже вторую порцию, большой двойной американо. Вот тебе и здоровый образ жизни. Лоррейн дернула ручной тормоз, и они вышли из машины. Адам опрокинул в себя оставшийся кофе и бросил пустой бумажный стакан в автомобильную нишу для ног. «Какой ухоженный уголок для обычного полисадника!» похвалила Лоррейн, когда они подошли к входной двери. Даже зимой небольшое пространство перед домом испещряли анютины глазки, идеально выстроившиеся по каждой стороне от посыпанной гравием дорожки. Слева от двери висели корзины с вьющимся плющом и ярко-красными цикламенами, все еще припудренными с ночи инеем, что напомнило Лоррейн о Рождестве. Внутри все томительно сжалось. Интересно, все ли будет в порядке к тому времени? Она нажала на кнопку звонка. Дверь открыла женщина в розовом халате. Ее длинные темные волосы были стянуты в неряшливый хвост, а по щекам размазалась вчерашняя тушь. На одной стороне ее шеи виднелось несколько красных пятен. «Неужели синяки?» — спросила себя Лоррейн облик женщины резко контрастировал с ухоженным садиком перед домом я не религиозно извините бросила хозяйка дома и попыталась закрыть дверь но лорейн уже успела вынуть свое удостоверение уголовная полиция объявила она вот уж воистину слова открывающие любые двери аманда симкинс «Я инспектор уголовной полиции Лоррейн Фишер, а это инспектор Адам Скотт». Женщина пристально взглянула на детективов. Ее глаза словно покрылись инеем, как маленький сад. Она сглотнула. «Мы можем перекинуться парой слов?» Хозяйка дома внезапно ожила, выйдя из оцепенения. «Да-да, я Аманда» пожалуйста проходите извините что не предложила раньше вы должно быть замерзли она распахнула дверь и плотнее укуталась в халат простите я не одета немного не здоровится искренне вам сочувствую ответила лоренн хозяйка провела их в гостиную с двумя кремового цвета диванами паркет был безупречно чистый натерт до блеска Лоррейн понимала, что ее ботинки на толстой подошве могут оставить следы. «Мы постараемся не занять много времени». «Не хотите чашечку кофе?» — предложила Аманда. Лоррейн ответила согласием от имени их двоих, опередив хотевшего запротестовать Адама. Он передернулся при мысли о новой порции кофе, но ничего не сказал. По крайней мере, это дало им возможность некоторое время побыть одним, пока Аманда занималась кофе. Они изучили стоявшие на белой каминной полке фотографии в рамках. На одном из снимков была запечатлена большая компания застывших в неестественных позах детей с парой ребят постарше, тинейджеров, каждый из которых держал на руках младенца. Здесь были и карапузы, только начинавшие ходить, и дети школьного возраста, и молодые люди. Кто-то широко улыбался, кто-то стоял со скучающим видом, а одному ребенку явно хотелось писать. Судя по нарядной одежде, это было какое-то праздничное семейное сборище, например, по случаю свадьбы или крестин. «Счастливая семейка», — мрачно прокомментировал Адам. Он взял другую фотографию и внимательно рассмотрел ее. Это был портрет маленькой девочки в лиловом платье, лежавшей на коврике из овечьей шерсти на фоне голубого с облаками неба. Немного слащаво. Как только их девочки окончили начальную школу, Лоррейн с Адамом отказались от ежегодной обязаловки в виде платы за школьные фотографии. «Ничего особенного». «Мы сами можем лучше», — постановил как-то Адам. Но так и не смог добиться сколько-нибудь приемлемого результата с навороченной зеркальной камерой, которую Лоррейн преподнесла ему ко дню рождения. «Вот, угощайтесь», — пригласила Аманда, возвращаясь с уставленным чашками под носом. «Сахар и молоко здесь, если хотите». Лоррейн добавила и то, и другое. Тогда как Адам предпочел ограничиться одним кофе. Он посмотрел на кружку с явным подозрением. «Итак», — продолжила Аманда, — «я и подумать не могла, что этим утром ко мне в гости заглянут два детектива». Она успела уложить волосы так, чтобы они прикрывали следы на шее. Лоррейн обратила внимание на то, что хлопача на кухне, Аманда вытерла следы растекшейся туши под глазами. Теперь остатков вчерашнего макияжа на лице не наблюдалось. «Надеюсь, ничего серьезного не случилось?» — добавила Аманда. «Странно. Большинство людей захотели бы узнать, что произошло еще до того, как готовить кофе», — мелькнула в голове Лоррейн. «Мы приехали, чтобы поговорить с вами. О Салли Фрайт», — начал Адам. Лоррейн с трудом удержалась от того, чтобы не бросить в его сторону грозный взгляд. Голос мужа звучал отрывисто, будто обвиняя, и совсем не подходил для беседы с Амандой. Лоррейн уже успела понять. Подруга убитая относилась к тому типу женщин, которые обожают все контролировать и привыкли считать, что с их мыслями и идеями все должны соглашаться безоговорочно – не задавая лишних вопросов. По идеальному порядку в доме, этим аккуратным перехваченным лентами штором, расчесанной бахроме маленького коврика, у имитации камина, полному отсутствию пыли, было очевидно, что хозяйка в принципе не признает беспорядка. Хотя то, как она выглядела этим утром, скорее говорила об обратном. «Ах да, Салли Энн!» Ласково улыбнулась Аманда. «С ней все в порядке?» Ее лицо постепенно сморщилось, приобретая обеспокоенное выражение, и она заметила. «Сален должна была скоро родить». «Нет, боюсь, она совсем не в порядке», — вклинилась в разговор лорейн не дав Адаму нанести, сдобренной убийственной дозой кофе, удар. У нас плохие новости. Лоррейн помедлила. Неужели Аманда не читала газет? Не смотрела телевизор? Салли Энн была найдена мертвой несколько дней назад. Мне очень жаль. Мы думали, кто-то уже рассказал вам об этом, или вы, возможно, видели сюжет по телевизору? Аманда мгновенно побледнела, став чуть ли не белой. Лоррейн, пристально наблюдавшая за ней, почти не сомневалась, что эта мертвенная бледность была предвестником скорого обморока. — О! Боже! Мой! — одними губами прошептала Аманда. Ее щеки вдруг зарделись ярко-алым, а потом она разразилась безысходными рыданиями. Слезы смыли оставшиеся на ресницах комки туши, и на щеках снова появились грязные следы. «Понимаю, это настоящее потрясение. Если нужно, мы подождем, пока вы немного не придете в себя», на удивление сочувственно произнес Адам. «Насколько я знаю, вы с ней занимались в одной дородовой группе», сказала Лоррейн. «Вы были близкими подругами». Аманда попыталась успокоиться, прекратив рыдать. Она вытерла лицо рукавом халата. «Да, что-то вроде этого», — прохныкала бедняжка. «Мы вместе проводили время, обычно после занятий. Она такая... была такой... милой, такой душевный человек. Как это случилось? Она была больна?» «Именно это мы и надеялись выяснить с вашей помощью», — ответила лорейн «Давно вы ее знали?» «Мы познакомились, когда она впервые пришла на занятия к Мэри, примерно пять-шесть месяцев назад. К тому моменту я ходила в группу восемнадцать месяцев, и мы как-то сразу нашли общий язык». Адам смущенно прокашлялся. — Надеюсь, мой вопрос не покажется вам бестактным, но почему вы посещали занятия для будущих матерей, если на самом деле не были беременны? — Откуда вы знаете, что я не была беременна? — огрызнулась Аманда, бросаясь защищаться. — Вы не можете знать это точно! — Простите, — поспешила извиниться Лоррейн за Адама. «Просто, как мы понимаем, вы посещали занятия какое-то время, но при этом не были фактически бере... Что? Вы еще и собирали подобные сведения? Убита женщина? А вы что-то выведываете обо мне?» Аманду начала трясти. Она нервно растопырила пальцы над своим явно плоским животом. «Это просто заведенный порядок. Чистая формальность. Нам нужно поговорить с наибольшим числом людей, знавших Салли н Уверена, вы понимаете. И что, по-вашему, я должна сказать?» — выпалила Аманда. «Что это я ее убила?» «Ну да, конечно. Это так же вероятно, как для меня залететь, я бы так сказала». И слезы снова хлынули из ее глаз. Адам поставил свою чашку. Оба инспектора заметили, что язык команды стал заметно грубее, словно она вдруг перенеслась из этого приятного загородного местечка для среднего класса в район попроще, расположенный за милю отсюда. «Извините», — схлипнула она, вынимая из кармана платок, «эти новости по-настоящему потрясли меня». Выходит у вас были проблемы с зачатием, скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла лорейн. В любом случае в ее бесстрастных словах было не слишком много сочувствия. Да, Аманда высморкалась, потом скомкала платок. У вас есть дети? Внутри лорейн все болезненно сжалась, Совсем как в последние два утра, когда она просыпалась, вспоминая Грейс и ее нелепые планы на жизнь. «Двое». «А у вас?» — Аманда перевела взгляд на Адама. «Тоже двое», — ответил напарник. «Тогда вам повезло». «Вы не знаете, что это за чувство, когда так сильно хочешь ребенка? Когда нестерпимая боль поселяется в вашей душе?» А в самом вашем существовании зияет огромная дыра. Это истинный смысл душевных страданий. Аманда Симкинс резко смолкла, словно для продолжения ей требовалось пополнить запас сил и восстановить эмоциональное равновесие. Она, судя по всему, привыкла к подобным ощущениям, привыкла никогда не терять надежду. Салли Энн. «Когда-нибудь упоминала о тех, кто хотел причинить ей зло? Возможно, у нее были враги?» Аманда на некоторое время замолчала, крепко задумавшись. Она закатила глаза к потолку, потом скользнула взглядом по пастельным стенам к искусственному камину, над отполированным до блеска журнальным столиком вдоль сверкающих натертых полов. «А потом...» снова к своим коленям, где нервно переплетались пальцы, словно теребя какую-то невидимую одежду. «Если кто-то и должен был кого-то убить, то скорее Лиам замочил бы Расса, или даже...» Аманда тут же осеклась. «Вы о них знаете?» — спросила она, неожиданно разволновавшись, словно была хранительницей Великой Тальны. «Салли Энн?» «Доверилась мне». «Продолжайте», — подбодрила Лоррейн, продолжая записывать. Раз всегда любил Салли Энн. Он странный малый, с этим не поспоришь. Но в глубине души это добрый, благородный человек». Они с Аллиен вместе учились в школе. У них был юношеский роман. С тех пор они время от времени встречались, то сходились, то расставались. Она пыталась отделаться от него множество раз. Липучка, так она его называла. Алиам поинтересовался Адам, пытаясь разговорить ценную свидетельницу. Становилось понятно, что Аманда принадлежит к той породе людей которые с головой бросаются в несчастье других, чтобы заглушить свои собственные. «Как там ее назвала Мэри Ноулс? Каждой бочке затычка?» «Он был ее преподавателем в колледже», — поведала Аманда. Их связывал по-настоящему страстный роман. «Ну, эти тайные свидания ночью в парке» отъезды на выходные, когда Лиам урал жене, что отправляется на научные конференции, сделанные по секрету подарки. Все в таком духе. Салли как-то звонила мне из почасового отеля, где они остановились. Она говорила, они только и делали, что поедали рыбу с жареной картошкой и трахались. Неудивительно, что она залетела. Аманда сказала это так, словно «залететь». Было чем-то, что вполне можно приобрести в приморском магазинчике. Лоррейн пришло в голову, что это «залететь» мало вязалось с серьезным делом за новой жизни. Короче, раз по всей видимости, с ума сходил от ревности. Но потом он узнал какую-то серьезную тайну о Леаме и разразился большой скандал. «Тайну?» переспросила Лорен, чувствуя себя так, словно вдруг попала в мыльную оперу. «Похоже», — сказала Аманда, растягивая слова. «Параллельно отношениям с Салли Энн у Лиама был роман с кем-то еще. Раз все выложил Салли н и она сильно расстроилась. Даже угрожала, что все расскажет жене Лиама». «А вы знаете, кем была эта другая?» — недоверчиво поинтересовалась лорейн «Мне известно, что она вела занятия в колледже один вечер в неделю. Курс какого-то дизайна украшений или что-то в этом роде». Аманда снова высморкалась. Салли Эн была благодарна расу за то, что он открыл ей глаза и объяснил, что на самом деле представляет собой Лиам. «Хотя, можно подумать, она это поняла». Лорен сделала себе кое-какие пометки. «Ну, прямо воистину королевский провал», сказала она со вздохом, смысл которого знал только Адам. Аманда вдруг сгорбилась, съежилась в комочек с трясущимися плечами и сопливым носом. Она схватилась за голову, и слезы потоком хлынули из глаз, капая на колени. Весь ужас известия о смерти подруги еще явно не дошел до сознания бедняжки. «Есть ли кто-то, кого мы можем попросить приехать сюда и побыть с вами некоторое время?» спросила Лорен. «Может быть, какая-нибудь подруга?» Аманда резко вскинула голову, и оказалось, что на лице несчастной застыло скорее презрение, чем печаль. Брови сдвинулись, образовав хмурую морщинку углом, а красный рот поджался так, что вокруг залегли глубокие морщины. Но больше всего взволновали Лоррейн ее глаза. Такого злобного взгляда инспектор еще не встречала. И Аманда угрюмо изрекла, «Моя единственная подруга мертва!»